Глава 8. Сила веры. Очнулся я с большим трудом. Сознание возвращалось медленно, урывками. Но оно и не удивительно. Я не помнил, как меня вырубил этот сгусток тьмы, но, судя по тому, что ему это удалось, особо со мной не церемонились. Я лежал скованный по рукам и ногам, совершенно обездвиженный, могущий только с трудом поворачивать голову, чтобы смотреть по сторонам. А по сторонам я увидел своих спутников. Слева, прикованный к стене, за поднятые руки, сидел фрайсаж. Справа, в таком же положении, бархиор Оба в сознании. Внезапно раздался протяжный, отчаянный, полный боли рык кермол». Я дернулся нутчетно. Прикоун я был крепко. Неведомый похититель наверняка, зная о моих способностях, подстраковался. «Дэмиан, очнись! Нам нужна помощь!» — отчаянно шептал фрайсаж. Но что я мог? Скованный, в каком-то подземелье, без единой капли воды. Да и сил, честно говоря, осталось немного. «Да что он может, ящер?» — грустно сказал хромовник. «Я даже отсюда вижу, что это антимагические кандалы». Пока этот металл соприкасается с его кожей, он может хоть наизнанку вывернуться, но ни капли магии из себя не выдавит. И ведь проклятые рычаги в двух шагах. Эта тварь словно нарочно издевается над нами. Нет, — прошептал я, — это не проблема. Сейчас долго объяснять, но у меня просто не осталось сил, своих сил. То есть ты можешь колдовать, несмотря на эти кандалы? — недоверчиво спросил храмовник. Могу. Но какой в этом толк? Здесь даже воды нету. «Что я могу?» Подземелье прорезал новый вопль Кермола. Я дернулся, с трудом удерживаясь от слез. Это по моей вине его сейчас пытают. И я ничего, ничего не могу с этим поделать. Ах, если бы у меня оставался мой талант, моя интуиция. Она бы подсказала выход. Но должно же быть хоть что-то, ну пожалуйста!» Орк снова закричал от невыносимой боли. И вместе с этим воплем меня уносило далеко-далеко в глубины моей памяти когда я с младшим братом смотрю мультсериал, в котором старая волшебница воды обучает юную девушку своему искусству и говорит ей, «Вода дает жизнь всему. Вода есть везде. Она есть даже там, где ты бы никогда не подумала ее искать». «Может ли это помочь мне сейчас?» Сконцентрировавшись, я на одно мгновение придал своей левой руке водное состояние и вырвал так ее из удерживающего кольца. От такой потери сил сердце кольнуло острой болью, а голова, казалось, готова была лопнуть. Но очередной крик орка помог мне остаться в сознании. Приподнявшись, насколько позволяла свободная рука, я принялся перебирать пальцами, пытаясь собрать в этом душном подземелье всю воду, до которой сейчас мог дотянуться. Через три минуты передо мной плавала небольшая сфера. Усилием воли я сделал из неё дубликат своей ладони и отправил к рычагам. Когда ледяная рука уже схватилась за один из рычагов, Кермол снова закричал, и этот вопль был настолько длинным и жалобным, что я едва не потерял контроль над водой, но всё же удержал ледяную руку, и, наконец, она опустила рычаг. Поручни, державшие Бальхиора, открылись, и хромовник рухнул на землю. Впрочем, он тут же вскочил и опустил второй рычаг, освобождая Фрайсаша. Пока чёрный Таисиан кашляя растирал свои запястья, Бальхиор подошёл ко мне, наклонился и через две секунды удерживающие меня кандалы разжались. Прессаж помог мне подняться. Однако это ничего не дало. Я упал на колени через несколько секунд. Всё, это конец. Не знаю, как с моими спутниками, а со мной покончено. Развернувшись и привалившись к тене, я посмотрел на товарищей. «Нам без тебя не справиться, демен кашляя сказал Бахьор. «Ты нам нужен. Я уже ничего не могу», — прохрипел я. «Пуст. Абсолютно пуст». «Это конец!» «Ничего не конец!» — сердито заявил Фрайсаж, садясь около меня на колени и хватая за виски. «Смотри на меня!» Мои синие глаза посмотрели в его карие «Да, ошибся я, полагая, что он совсем бесил. Как бы не так, мгновение спустя он начал читать молитву. Да, я помню это наречие. Сайраж учил меня ему, когда мы спешили в университет. Странно, кажется, его руки сияют». А в следующее мгновение тонкий ручеёк моей душе превратился в бурный поток жизненных сил, с которым я едва справлялся. Однако же, пять секунд, десять, пятнадцать, и вот я уже на ногах свежий и полный сил. «Как тебе это удалось?» — поражённо спросил я, хватая себя за виски и прислушиваясь к ощущениям. «Молитва, конечно», — ответил фрайсаж, поднимаясь с колен и протягивая мне руку в Час величайшей нужды один Таисиан, благословением арташа полностью восстанавливает силы другому. Часто это, однако, использовать нельзя. Иначе твое тело разучится восстанавливать силы само. «Дэмиан, право слово», — укоризненно сказал он, помогая мне подняться. «Ты хоть и Таисиан, а о нашем культурном наследии понятия не имеешь ни малейшего. Когда все это закончится, я обязательно...» Однако в этот момент новый вопль чёрного орка огласил всё подземелье, в котором мы находились. «Это всё потом», — закричал я. «Сейчас нам надо помочь Кермолу!» Дэмиан мчался впереди всех. Ещё бы! Из-за него бедный орк. Проклятие! Об их выдержке слагают легенды. Что, что с ним должны были творить, чтобы заставить его так жалобно и отчаянно кричать? Бежали они недолго. Тридцать секунд. И хромовник с двумя тайсианами врывается в очередное помещение. На двух стенах висят факелы, дающие скудное освещение, а по центру стоит стол, на котором и лежал, также прикованный за лодыжки запястья, бедный орк. Из его живота и рёбер торчало по меньшей мере десяток ножей, и обильно крауточёщие раны говорили о том, что их не просто воткнули и оставили торчать. Дэмиан кинулся к кермолу, за его спиной материализовался сгусток тьмы. «Дэмиан, осторожнее!» закричал хромовник, посылая блокирующие магию сгусток энергии. Да он не нуждался в предупреждении. Мгновение, и его спина обросла ледяными шипами, выстреливающими точно в сгусток, который тотчас рассеялся. «Я помню, что он любит нападать со спины. Вальхиор, спасибо», — сказал Дэмиан с усмешкой, размораживая свои шипы и собирая воду около рук. «Ну уже покажись, трус!» «Трус?» — прошелестел голос, обернувшийся человеком с белыми волосами и красными глазами. «Вы нападаете на меня втроем и не можете оказать никакого сопротивления. Не надо выдавать свою слабость за мою трусость». И снова исчез. Однако Дэмиан, метнувшись спиной к стене, скинул вверх кулак, и в комнате возникло странное холодное напряжение, а следующее мгновение вспышка озарила комнату. Она не слепила, наоборот. В ней Бальхиор увидел размытый силуэт, до того подбиравшийся к Фрайсашу, вжавшемуся в угол с другой стороны. Хромовник сориентировался моментально. Секунду спустя подавляющий магию луч энергии пронзил пространство в этом месте. Взвыв, нападающий сбросил с себя маскировку и отпрыгнул назад. «Иллюзии тебе больше не помогут», — сказал Дэмиан. «Мы тебя все равно увидим». Это была идеальная тактика. Хромовник прессовал палача, блокирующий магию энергии, а едва он пытался скрыться с глаз, Дэмиан, вспышкой холода, обеспечивал его видимость. Еще дважды он пытался атаковать таким образом и оба раза у него ничего не получалось. Бальхиор заметил, что демия бьет испарина, и удерживаться на ногах ему стоит немало усилий. Очевидно, молитва Фрайсаша значительно ускоряла восстановление сил, но не восполняла их полностью, поэтому он и экономит силы, и тянет время одновременно. Потому что единственная тактика, доступная их сопернику, каждый раз проваливалась, и поражение для него становилось неизбежно. Однако палач, понявший, что превосходство утеряно, судя по всему, пошел в банк Бальхиор с Дэмианом прижались к разным стенам, дабы не дать ему возможности очутиться у них за спиной и вывести из строя двоих одним ударом. Он же оказался посреди комнаты и, выпустив из рук два хлыста из чистой темной энергии, умудрился схватить ими и Дэмиана, и Бальхиора. Храмовник попытался воспротивиться, вырваться, бесполезно. Одновременно с Дэмианом, Они упали на колени, связанные по рукам путами тёмной энергии. «Всё, запал кончился?» — с издёвкой спросил тот. Однако бравады в этом голосе было куда больше, чем изначально. Он также стоял на коленях посреди комнаты и тяжело дышал, не в силах пошевелиться. Спустя двадцать секунд Бархиор обратил внимание, что хотя и обездвижен, но помимо лёгкого жжения, более никакого вреда эта связка не причиняет. очевидно и его силы на исходе и он потратил слишком много на них двоих. Ещё бы чуть-чуть. И в это время фрайсаж, до того не привлекавший к себе внимания, выступил из тени и шагнул прямо к палачу. «Ты? Я поборол твоих спутников, хотя они в разы сильнее тебя!» Впрочем, голос его выдавал. Очевидно, что его позиция была не столь совершенна, чтобы сражаться ещё с кем бы то ни было. «Да ты знаешь, что я с тобой сделаю!» «Я знаю, что ты уже сделал!» сказал тайсиан, закрывая глаза и прижимая руки к груди. «Ты отдал все силы, чтобы удержать моих спутников, и теперь несколько минут не сможешь сделать абсолютно ничего. Мне этого достаточно». Подойдя к нему мгновение спустя, он распростёр над ним руки, как бы благословляя, и начал читать молитву на языке ящеров. У палача глаза на лоб полезли от изумления и ужаса, а в следующую секунду его голос почти оглушил. «Нет! Не смей! Не смей этого делать!» «Будь ты проклят! Будь ты проклят!» Однако даже его вопли не могли заглушить слов молитвы. Над палачом возникло облако света, начавшее медленно опускаться. И когда несколько секунд спустя оно коснулось его головы, он завизжал изо всех сил. «Ты за это заплатишь! Я дождусь, я найду! Я достану тебя даже на том свете! Проклинаю! Проклинаю!» Однако больше он ничего не смог произнести. Облако внезапно разрослось и вобрало его в себя полностью. Кнуты тьмы, удерживающие Бальхиора с Демианом, испарились, словно их и не существовало. Таисиан упал на колени, судорожно откашливаясь, как видно, бой дался ему очень непросто. Хромовник же вскочил на ноги и смотрел на бьющийся в облаке света силуэт, и, судя по его корчам и судорогам, было ему весьма и весьма больно. А затем новая вспышка, и он исчез. Прайсаж без чувств рухнул на землю. Ещё бы! Молитва до да такой силы! Кто бы мог подумать, что он способен так замечательно пропускать божественную энергию Арташу в этот мир? Однако о нём я позабочусь позже. После молитв Арташу никто из Тайсианов ещё не умирал. В этом я был почему-то абсолютно уверен. Я глубоко дышал, бережно восстанавливая силы. Ибо хотя противник и повержен, но расслабляться ещё рано. Пять минут спустя я всё же поднялся на ноги и заставил себя подойти к корку. «Кермол, по моей вине тебе пришлось перенести такие страдания». И словно этого было мало, я с ужасом обнаружил, что он всё время поединка был в сознании. Проклятый палач наложил на него чары, не дающие впасть в беспамятство. Я тотчас их сбросил, аккуратно положил ему руки на виски и успокаивающе замерцал глазами, помогая провалиться в глубокий сон. Он устал и с облегчением закрыл глаза умудрившись улыбнуться мне напоследок. «Принеси мне ведро чистой воды», сказал я Бальхиору. «Быстро! Пожалуйста!» Дважды храмовника просить было не надо. Уже через секунду он скрылся за дверью. Мое сердце разрывалось от жалости, глядя на Кермола, который даже без сознания почти не дышал, ибо каждый вдох отзывался мучительной болью. «Нет, без воды я не осмелюсь его тронуть. Да и каждый лишний вдох для меня сейчас был навес золота. Лучше проверю фрай Саша». Мало ли, сколько он сил отдал. Обернувшись и подойдя к черному ящеру, я приложил руку сначала к его виску, а потом расстегнув куртку напротив сердца. Да, с ним все в порядке. Просто в обмороке от перенапряжения. Сутки здорового сна и будет как новенький. Возвращаясь к корку, я недовольно посмотрел на то место, где исчез палач, и обнаружил, что там лежит какой-то камень. Подойдя и подобрав его, я обнаружил, что это черный алмаз идеально огранённый, и, судя по всему, таящий в себе... Да, ошибки не было, душу этого самого палача. Что хотя и удивительно, более того, печально, однако вполне ожидаемо, дабы обрести столько тёмных сил, одного таланта мало. Даже я со своим браслетом имею ограниченные запасы своих сил. Если мне бросят вызов два мастера магии одновременно, одной лишь силой обоих мне не одолеть. Лишь заточив свою душу в подобный сосуд, Можно как освободить в духовном резерве тела дополнительное место для магической силы, так и обрести дополнительный источник магии. Душа внутри алмаза, сначала испуганно отстранившаяся, внезапно поняла, кто её держит, и стала с яростью биться о стены своей тюрьмы. Да только это было бесполезно, ведь, как известно, самая крепкая темница – та, что ты воздвиг собственными руками. Поэтому его ярость была густо смешана со страхом, что и неудивительно, мало ли, как я решу с ним поступить бросить здесь чтобы душа томилась в своей тюрьме несколько сотен лет а то и больше алмаз штука прочная можешь сделать из него пояс или амулет чтобы всегда можно было пополнить запас магических сил или всё таки сжалиться разбить и отпустить душу на волю в мир иной однако поразмыслив я понял что это решение принимать не мне и сунул алмаз в карман оставлю его пока при себе до поры до времени вернулся Бальхиор с водой и как выяснилось не один В дверь уже заглядывали любопытные лица заиды и еще одной женщины, кажется, той, у которой мы так долго выспрашивали старосту, впервые попав в эту деревню. «Все вон отсюда!» — рыкнул я. Женщин как виником смело. Я поставил воду и посмотрел на утыканного ножами кермола. Как я уже говорил, без воды я даже не осмелился притронуться к ним. Кто знает, какой они формы и как глубоко вошли в плоть орка. Глубоко вздохнув, Я одной рукой взялся за ручку ножа, торчавшего из рёбер и наверняка пробившего лёгкое. Осторожно потянул. Орк в беспамятстве застонал и зашевелился. Рискнув, я вытянул его одним рывком и тотчас пожалел о своём поступке. Несчастный Кермол зарычал и забился в судорогах, по-прежнему прикованный к столу. Холодный, но мерзкий расчёт касательно того, что из прикованного орка вытаскивать все эти лезвия будет гораздо проще даже моя рука с водой тотчас начавшая лечить рану успокоила его лишь через 10 секунд увидев что мне предстоит повторить эту процедуру еще 10 раз я содрогнулся как бы хороша ни была магия ни одна стихия не могла обеспечить обезболивающий эффект я обреченно вздохнул и взялся за второй нож как вдруг демин ты его так с ума сведешь сочувственно сказал баххиор давай я тебе помогу чем же ты мне можешь помочь удивленно спросил я Мой дар... В общем, в церкви меня с его помощью учили подавлять не только магию. Глушить боль я тоже ненадолго умею. В принципе, эта техника не сильно отличается от техники блокирования магии. Надо просто воздействовать... «Да какая сейчас разница?» — возмущённо заявил я. «Почему ты сразу об этом не сказал? Иди сюда!» Я указал на нож, который намеревался вытащить следующим. Бальхиор подошёл к корку, аккуратно положил ладони на живот по разные стороны ножа. С минуту массировал этот участок кожи, закрыв глаза, после чего скомандовал «Давай!». Я вытащил кинжал, мгновенно начиная лечить рану другой рукой. Кермол не шелохнулся. Долечив рану до появления легкой розовой пленки, я указал на следующий нож. Час спустя мы оба, совершенно выдохшиеся, сели опираясь на стол, на котором лежал орк. Последние три ножа, кермол брыкался, Видно, привыкание к обезболиванию дало так я себе знать. Но в конце концов, нам удалось извлечь все ножи. И какие это были ножи! Зубчатые, извивающиеся, зазубринами. Меня охватило жгучее желание истыкать ременажами их собственного хозяина. Внезапно я вспомнил, что алмаз с душой палача лежит в моем кармане, так что вполне вероятно, ему еще придется заплатить за причиненные страдания». «Теперь надо как-то унести их отсюда», — прошептал я, заставив себя подняться и начать искать механизм, который освободил бы Кермола. «Вот здесь», — сказал Балхиор, тоже поднимаясь на ноги и без труда находя рычаг, открывающий зажимы. «Я перенесу обоих. Мне бы только немного сил». Я подошёл к нему и положил ладони на виски. Совсем немного напряжения, но уже через десять секунд Балхиор полон сил. Благодарно кивнув мне, он аккуратно водрузил орка себе на плечо, и медленно и осторожно покинул помещение. Я же тем временем решил поискать вещи Кермола. Не идти же ему дальше в одних штанах. Я огляделся. Однако комната была совсем пуста. Я вернулся туда, где мы пришли в себя, однако ничего не было и там. Потеряв терпение, я схватил черный алмаз, лежащий в кармане, и, пропустив через него немного энергии, мысленно спросил, «Где его вещи?» Дыша при повторном соприкосновении с моей рукой снова впала в ярость однако поток энергии мгновенно её усмирил. В моём сознании возник подробный путь к комнате, где были вещи Орка. Уверенно пройдя мимо комнаты, где мы пришли в себя, я потянул за факел, неправдоподобно одиноко висевший слева. В ответ на это действие часть стены отъехала назад, а затем в сторону, освобождая проход в комнату. И войдя в неё, я просто оторопел. Половина пола комнаты была устлана одеждой, причём расправленной в полный рост. Куртка, штаны, сапоги, головной убор, если он имелся, а поверх куртки лежал вещевой мешок. И надо быть гением, чтобы догадаться. Все это вещи предыдущих жертв. Почти все из них были люди. Однако пара комплектов указала на то, что здесь бывали и орки. Черные меховые безрукавки и сапоги, которые даже самому крупному человеку были бы великоваты. А один комплект справа, которого лежали вещи Кермола, так и вовсе поражал своей длиной. мало того. Между курткой и головным убором лежала, да, сомнений нет, «Звезда матери», красивый кулон с большим аметистом внутри и любовно вычерченными рунами вокруг него. Последней жертвой этого маньяка был тролль. Забрав куртку, сапоги и саблю кермола, я хоть и дал себе слово не копаться в вещах убитых, все же не смог оставить «Звезду матери тролля» здесь. Надо отнести ее, надо рассказать, что он погиб. Мне было жаль всех, кто закончил свою жизнь на острие ножа этой гадины. Но лишь тролли дали возможность, так сказать, идентифицировать свою личность, даже если тело после смерти не осталось, тем более после той услуги, которую мне оказал Вариликус, вернув магию воды в момент, когда мне была так необходима поддержка. Я просто обязан хоть как-то отплатить ему за добро, после чего убрался прочь оттуда».